Глава 18. Июнь 2024 года. В смысле, что измены как таковой не произошло, Женя вернулась домой с видом совершенно невинной женщины. Но поскольку ее распирало от желания поделиться переполнявшими ее чувствами, она едва переступив порог дома первым делом нашла Наташу и рассказала ей в двух словах о своем свидании с Журавлевым. И только после этого, оставив ее заинтригованную, жаждущую подробностей на террасе, бросилась в детскую, чтобы проведать сына. С ним на руках она вернулась к Наташе, села напротив нее, зарывшись лицом в теплую макушку малыша, и приготовилась слушать вопросы. Ты руки помыла, ты вообще о чем думала, когда помчалась, туда зная, что он заболел? Полушутливо, полусерьезно спросила Наташа. Вот сейчас обнимаешь, Мишеньку, На меня дышишь, а если заразишь нас всех, весь дом...» Я еще в машине протерла руки влажными салфетками. Нос. «Наташа, это все, о чем ты хотела меня спросить?» «Ну и как все прошло?» Вот такая с хитрым прищуром добрых глаз Наташа нравилась же куда больше. «Давай уже не томи, рассказывай, как он тебя встретил. Он был один? Он обрадовался тебе?» Он был сексуальным в домашней одежде. Он приставал к тебе. Что он тебе говорил? Хотел ли встречаться, или у него вообще кто-то есть? Женя, не молчи. Спешу тебя разочаровать. Ни о чем таком мы с ним не разговаривали. Я заставила его парить ноги, хорошо, что Ребров подсказал, чтобы я купила горчичный порошок. Поухаживала за ним, конечно. Потом заказала еду в ресторане, и он дал мне слово, что все съест. Значит, вы даже и не поцеловались. Что ж, это свидетельствует только о том, что вы взрослые люди, что умеете сдерживать себя, что мозги у обоих пока что не затуманились страстью. Ната, да не в этом дело. Ты бы видела, как он болеет, как чихает. Его просто-таки разрывает от этих чихов. Удивляюсь, как у него голова еще не взорвалась. Глаза открыть не может, смотрел на меня, сощурившись. Конечно, по-хорошему, мне не следовало туда ехать. я же... Знала, что он болеет, и хотя Валера рассказал мне об этом, я все равно поехала, потому что не представляла себе Пашу больным. Словно ребровские слова его болезни — это одно, а Паша — другое, и не имеет к этому никакого отношения. Вот такая ерунда. Когда я ехала, я представляла себе Павла, пусть и в домашней одежде, в майке и штанах, но его болезнь представить себе и не могла. «Ты сама-то понимаешь, что несешь, Наташа покрутила пальцем у виска. «Успокойся. Мне не надо ничего объяснять. Я тоже помчалась бы на твоем месте, если бы узнала, что он дома один и что там вас никто не услышит и не увидит, что это уникальный случай. Повторяю, уединиться. Жаль, что он так уж сильно разболелся. Если бы у него, к примеру, просто была температура, и он хотя бы не чихал и не кашлял, то вполне допускаю, что... Вы хотя бы обнялись, или вы и так обнялись? Наташа, все, хватит уже об этом. Главное, что я не изменила Боре. Что просто навестила друга, мы поговорили с ним о делах, порассуждали о наших жертвах. Он мне кое-что рассказал. Оказывается, в компьютере Масленникова нашли следы золотой рыбки, представляешь? И Женя пересказала все, что узнала от Журавлева. Женька, но это все меняет, и наша версия о женщине-убийце, мстительнице, рушится. Это почему же? Да потому что все эти совпадения между жертвами носят, как ни крути, кулинарный характер, и получается, что мужчины между собой не связаны. Вот и не соглашусь. Возможно, кто-то из этих четверых случайно наткнулся на видео с девушкой, узнал ее, после чего позвонил тому же Масленникову и рассказал об этом. Мог сразу ссылку сбросить, но если у него не было такой возможности, то просто сказал ему, мол, набери золотую рыбку, и сам увидишь. Знаешь, некоторые мужики настолько тупые, что они сразу и сообразят, что можно отправить ссылку. Тоже правильно, задумчиво проговорила Наташа. Но если так, то пока не станем отметать эту версию с изнасилованием и местью. Там в этом видео есть эпизод, когда... Девушка подтверждает произнесенный курьером адрес дома, где она находится. И Женя принялась рассказывать Наташе о киношном следе в своем расследовании, о том, что им просто необходимо отправиться туда, в поселок Серый Дрозд, где снимается сериал. Услышав про кино, Наташа воодушевилась. «Я тоже поеду с тобой? Непременно!» «Вообще-то для пользы дело, туда хорошо бы отправиться мужчинам, ну или одному мужчине, который приедет туда исключительно, чтобы увидеться и познакомиться с девушкой, готовящей скумбрию. «Почему это?» «Ната!» «Ладно, ладно, я поняла, но мы с тобой что же, будем сидеть дома?» «Погодка, смотри, какая, так и шепчет!» «Поехали мы завтра, прокатимся в этот синий дрозд!» «Серый, серый дрозд!» «Ну надо же, не знали, как пооригинальнее поселок назвать!» Ты не поверишь, но названия птиц практически все использованы. Ната, думаешь, мне не хочется туда поехать? Да хотя бы для того, чтобы одним глазком посмотреть, как снимается кино. Ты гений, Женя. Мы с тобой поедем туда, чтобы попроситься в массовку. Да, нас туда не пустят. Это же наверняка закрытый коттеджный поселок, туда заезжают по специальным пропускам. Это относится как к местным жителям, так полагаю, и к киношникам. «Да ты представляешь, сколько там народу, и думаешь, у всех есть пропуска?» «Просто уверена». «И что делать?» «Ничего особенного. Вот как ты и говоришь. Притвориться, что мы хотим сняться в кино, что нас когда-то там пригласил к себе режиссер Радионов, Денежку дадим охраннику и дело в шляпе». Женя от себя не ожидала такого легкомыслия. Но перспектива рано утром отправиться в волшебное место, где снимается кино. Показалось заманчивой. К тому же они будут с Наташей, а с ней-то они уж точно не пропадут. Женя иногда вспоминала свою подругу Тонечку, проживающую неподалеку от них в самом Подольске, с которой они вместе проворачивали разные дела, помогая вот так же Реброву в его расследованиях. Но как-то так случилось, что с появлением в доме Наташи Тоня ушла в тень. Может, обиделась? А может, просто увязла в домашних делах, детях? Надо бы ей позвонить. Но все таки Наташа, в таких делах надо бы подготовить план «Б». А что, если там охранники, звери и не пропустят нас? Тем более, когда узнают, что мы хотим сниматься в массовках. И что тогда делать? Быстренько предъявлять им фальшивые удостоверения следственного управления или представиться адвокатами? Пустые корочки я уже прикупила в переходе. А почему бы и нет? Пока мы будем представляться девчонками для массовки, сделаем одно лицо. А как предъявим ксивы, сразу превратимся в серьезных, жестких леди. Нет-нет, я даже ксивы не возьму. Хотя, ты знаешь, я и для тебя приготовила. Ты у меня тоже следователь следственного комитета и помощник адвоката. Нет-нет, мы можем там встретиться с Ребровым или с кем-то из его коллег, — Опозоримся и подведем его. Нет, Наташа надо будет что-то решать по ходу дела. Экспромтом, так сказать. — Как скажешь. Договорились отправляться завтра в девять. Вот уж кто не волновался на этот счет. Так это Наташа. Достаточно сказать Петру, что ей нужно по делам в Москву, и все. Ей даже объяснять ему ничего не потребуется. Это Петр отменит свои дела, чтобы остаться дома с дочкой или же поговорит с няней, словом, все устроит. У Жени же все было сложнее, хотя существовала договоренность о том, что она, так же как и Наташа, имеет право покидать дом и ездить по своим делам. И дела эти Борису хорошо известны, и он их, конечно же, не одобряет. Все равно каждый раз, собираясь куда-нибудь, Женя, хоть и пыталась поставить мужа, как бы перед фактом, мол, я еду туда-то и тогда-то, но все равно получалось, что одним своим блеющим это определение Наташи, тоном она словно бы у него отпрашивалась. «Что у нас на ужин?» — спросила Женя. «Стыдно сказать, но я что-то совсем отбилась от дома. И поверь, если бы не Борис, я бы вот лично обошлась одним салатом и кофе». Галина Петровна приготовила тот самый салат из сладких баклажанов, что ты любишь. Ну и бараньи котлеты, это уже мы с Петром заказали. Ты можешь их не есть, потому что когда начнешь, то уже и не остановишься. Короче, очень они опасные для фигуры. Я вот лично две штуки съела с рисом, теперь точно растолстею. Наташа, что мне делать с Борисом? Как сказать, что мы с тобой завтра утром уезжаем? Завтра суббота, выходной. Конечно, он может быть занят и тоже уехать, а если у него выходной, и он захочет провести этот день дома с семьей? Скажи, что мы уедем ненадолго, вот и все. Что скоро вернешься, Что нам нужно кое-что выяснить по делу. Думаю, он и слова тебе не скажет. Может, и не скажет. Но так на меня посмотрит. Что у меня за жизнь такая? Женя, отнесись к этому легко. Да мало ли, на кого мы как смотрим. Вот увидишь, он будет молчать, а внешне кивнёт головой. Вот точно тебе говорю, согласится. И вообще, дорогая, ну сколько уже вам... «Можно спорить на эту тему. Живи себе спокойно, делай что хочешь, тем более, что завтрашний день будет уж точно посвящен исключительно делу, в отличие от сегодняшнего». И она подмигнула. Борис приехал поздно, отказался от ужина. «Что-нибудь случилось?» — спросила Женя, когда он вошел в спальню после душа в купальном халате и рухнул в кресло. Она физически почувствовала исходящий от него холод и в которой уже раз подумала, что так жить нельзя. Что раньше, когда она видела его машину у ворот, ее сердце замирало от счастья или во всяком случае от чувства какой-то защищенности и покоя, потому что муж вернулся и теперь уж точно все будет хорошо. Быть может, ради вот этой защищенности и стабильности она и вышла замуж за Бориса. Что заезженное выражение, как за каменной стеной? стала причиной того, что она выбрала для жизни именно его, мужчину, крепко стоящего на ногах, умного, ответственного, хотя и грубоватого, строгого, и, что самое странное в их союзе, относящегося к ней с отеческой заботой. Но откуда тогда была взяться страсти, которую испытывала она к нему, правда, в последнее время все реже и реже? Что это за чувство такое? Сейчас, сидя на кровати напротив мрачного мужа, который, по-видимому, проиграл процесс, она пыталась сравнить его с Павлом Журавлевым. Как бы они жили, будь они парой. Быть может, тоже постепенно привыкли друг к другу, охладели. Ну, во-первых, они жили бы в скромной квартире, а не в доме, и без сада, без куска собственного неба над головой. Во-вторых, всю работу по дому она делала бы сама, да и... На няню бы точно не хватило средств. И что самое было бы трудное, и с чем она никогда не смогла бы примириться, это его постоянное отсутствие. О работе следователя она знала лишь по Реброву, видела, как много времени он отдает работе, что все девушки, с которыми он начинает встречаться и с которыми как будто бы уже готов создать семью, куда-то исчезают. И Валера снова остается один. А ведь он славный, добрый парень, его уж точно есть за что любить. Получается, что даже самые подходящие, адекватные, явно влюбленные в него девушки не выдерживают возникающего почти сразу же одиночества. Вроде бы они пара, но его рядом никогда нет, что он возвращается поздно вечером, а то и под утро ложится спать, чтобы набраться сил, а проснувшись мучиться на работу, а то и ночью в самый неподходящий момент его могут разбудить и он, как сомнамбула, встаёт и едет на место преступления. Значит, такой же режим и у Паши. Женя смотрела на Бориса, размышляла о возможности радикально поменять свою жизнь и так далеко зашла в своих фантазиях, что сначала и не расслышала, что ей сказали. «Женя, ты слышишь меня?» Она тряхнула головой и вернулась в реальность. «Сегодня я выиграл суд, моего подзащитного оправдали отпустили прямо в зале суда». И его жена, которая так сильно за него переживала, что уже не верила в благоприятный исход дела, чуть не умерла от радости. У нее прямо в зале заседания случился инфаркт, и ее еле спасли. О, Господи, Боря, ну надо же. Женя мгновенно представила всю эту сцену, как женщина после оглашения судьей решения хватается за сердце, вскрикивает от боли и валится со скамьи на пол как все вокруг вскакивают со своих мест, смотрят в растерянности на судью, как кто-то звонит в неотложку, как ее муж, которого вот-вот выпустят из клетки для подсудимых, хватается за металлические прутья, как бледнеет его лицо. Так вот, почему Борис так расстроен. Он просто расчувствовался. Неужели он, такой внешне суровый и грубоватый мужчина, являющийся полной противоположностью своему нежному и ранимому брату, Способен так реагировать на чужую боль. Борис вдруг поймал ее за руку, усадил Женю к себе на колени и крепко обнял ее. «Прошу тебя, Женечка, девочка моя, береги себя и нашего сына. Мы с тобой уже много раз говорили об этом, и ты злилась на меня за то, что я против того, чтобы ты внедрялась в разные дела Реброва. Но все дело в том, что ты просто очень молода». Да и по природе своей храбрая, но у тебя явно недостаточно развит инстинкт самосохранения. Поверь, когда ты станешь старше, ты сама начнешь иначе относиться к тому, чем сейчас занимаешься. А вот когда подрастет Миша и выберет, к примеру, опасную профессию или какой-нибудь вид спорта, где он может реально покалечиться, то могу представить себе твою реакцию. Ты сделаешь все возможное и невозможное, чтобы уберечь его от этого. Будешь искать подходящие слова, чтобы донести до него свои опасения и боль. И он, полагаю, вот как и ты сейчас, будет артачиться, обижаться, злиться на тебя и все равно сделает все так, как хочет. Это жизнь, понимаешь? Но ты не моя маленькая дочка, ты моя жена, взрослый человек, и я не знаю, какие еще слова найти, чтобы ты поняла, что все то, чем вы с Наташей сейчас занимаетесь, опасно. «Знаю заранее все те доводы, что у тебя на языке, что, мол, ты свободный человек и все такое, а я старый идиот и жуткий эгоист, которому просто будет спокойнее, если его молодая и красивая жена будет сидеть дома. Но что мне делать? Как защитить тебя?» Молчишь. «Думаю, вы с твоей легкомысленной подружкой уже и на завтра что-то там запланировали. Я прав?» Борис еще крепче прижал к себе онемевшую Женю, осыпал поцелуями ее шею, затылок зарылся лицом в ее волосы. «Да ничего особенного». Она постаралась и к этому монологу мужа отнестись по совету Наташи легко. «Ну да, мы запланировали, конечно, кое-что. Не дома же сидеть, когда такое интересное дело. Поедем завтра в одно шикарное место, где снимается кино. Понимаешь, все четыре жертвы, ну, те мужчины, которых заморозили, подсели на одну красивую кулинарную блогершу. «Мы полагаем, что она и есть убийца», — сказала и ужаснулась тому, что произнесла. «Ну, надо же было так глупо проколоться и вслух предположить, что девушка в голубом свитере — убийца. Вместо того, чтобы успокоить Бориса, она невольно напугала его еще больше. Совсем мозгов нет». «И что это за место такое? Где?» Казалось, Борис пропустил мимо ушей. Главное, что они поедут, возможно, прямо к убийце. Элитный коттеджный поселок Серый Дрозд. Это ближнее подмосковье. Ты был там? Нет. И кто поедет? Вы с Наташей или возьмете Петра? Про Петра мне ничего не известно. И думаете, что вас туда вот так запросто пропустят? Не знаю. Мы думали дать денег охраннику. Женя, я тебя знаю. У тебя наверняка в сумочке несколько фальшивых удостоверений. Вы можете оказать реброво-медвежью услугу. Если там, в том поселке, уже работают его люди, ты думала об этом? Или, как всегда, решила действовать экспромтом? Да, именно так я и думала». Женя освободилась из объятий мужа, разделась, легла и отвернулась к стене. «Вот ничего не меняется, и все эти разговоры будут всегда, разве что тон разговора будет меняться». Сегодня Борис, под впечатлением от несчастья, случившегося с женой своего клиента, довольно ласково и даже сердечно выражал ей свою заботу и тревогу. Но когда-нибудь снова не выдержит, сорвется, как это бывало уже не раз, наорёт на нее, нагрубит, хотя потом будет извиняться и обещать, что этого больше никогда не повторится. Однако слова, которые он сказал о сыне, проникли в ее сердце. Да, он прав. Может, инстинкт самосохранения у нее и не очень-то развит, но вот материнский инстинкт есть, и она на самом деле любит своего сына. И тот факт, что она при каждом удобном случае пытается улизнуть из дома, все равно не говорит о том, что она плохая мать. У Миши есть прекрасная няня Сонечка, которая заботится о нем, кормит его, гуляет с ним и укладывает спать. Пока он маленький, пусть рядом с ним будет няня, но... Вот когда он подрастет, вот тогда Женя постарается сделать так, чтобы находиться с ним постоянно. Они будут вместе куда-то ездить, ходить по театрам, циркам, зоопаркам, совершать прогулки по паркам, ездить на природу. Она научит его плавать, читать, а потом, когда он повзрослеет, они будут вместе путешествовать. А что делать теперь? Она лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь едва слышным дыханием мужа. Что он сейчас скажет? Как поступит? Я знаю, что у тебя роман с Журавлевым. Услышала она и от ужаса вся сжалась. И что ты сегодня была у него, лечила. А ты не боишься заразить всех нас? Борис, прекрати, оставь ее уже в покое. Это уже была Наташа. И как она посмела вторгаться в их спальню? Женя зарылась с головой в простыню, зажмурилась. А откуда он знает о Журавлеве? Он что, следит за ней? Да какая тебе разница, где она была и с кем? Она молодая, красивая женщина, если ты не заметил. Отпусти ее, Борис. Пусть она живет полной жизнью, пусть позволит себя любить. Жизнь коротка, ты сам только что рассказывал, как та женщина в зале суда чуть не умерла от счастья. Хватит ее уже пилить, отпусти ее на свободу и радуйся вообще тому, что она живет с тобой. Ты совсем не ценишь ее, Борис? Журавлев влюблён в неё, ты же сам это прекрасно знаешь. Дай им возможность насладиться друг другом и прекрати следить за ними. Если ты и дальше будешь вести себя как идиот, она уйдёт от тебя. Ты же понимаешь? Женька не клуша. Она не должна сидеть дома в заперти только потому, что ты так хочешь. У неё светлая голова, и она реально помогает людям. Быть может, тебя царапает этот факт, и ты поэтому стараешься её вечно принизить, указать ей на своё место. «Посмотри на меня, я же тут рядом». «Если тебе будет скучно, ты знаешь мой номер». «Борис, ты чего молчишь?» Женя проснулась, вскочила на постели. В спальне было темно, лишь прозрачный голубоватый свет от садового фонаря освещал часть кресла и зеркало на стене. Борис рядом тихо похрапывал. «Значит, это был сон. Господи, какое счастье!» Она повернулась к мужу и обняла его, прижалась к нему. «Ты моя каменная стена». А утром, позавтракав, они с Наташей поехали в поселок Серый Дрозд. «Какое странное название поселка, сказал Борис, провожая их с Мишей на руках. «Смотрите там, не наделайте глупостей. И не свети фальшивыми ксивами, поняла?» «Поняла». Женя села за руль, Наташа рядом. «Свобода!» — прошептала, сверкая глазами Наташа. «Поехали, пока наши мужья не передумали. Поехали!» И Женя, устроившись поудобнее на сидении и сбросив туфли, резко вдавила педаль газа в пол.